Алла. Ну как же мы пионерскую клятву забыли? С немцами водились. Может быть, Сашка прав? Сашка не прав. Я не такая уж плохая, как думает Сашка. Даю тебе честное слово, эти пионер Комсомольский, может быть, вы и врёте, а почему-то хочется вам верить. Спасибо, Эдик. Хоть вы и овчарка, но мама говорит, что вы, наверное, сами не понимаете своё поведение. Вас воспитывать надо, они... Они что? Петик? А я не я, беда, и товарища не предаю. Послушай, Эдик, ты песни пионерские знаешь? Я петь не умею. Мама говорит мне, медведь на ухо наступил. Вот Сашка, он поет хорошо. Да вместе у нас с тобой получится. Ты про юного барабанщика знаешь? Это моя любимая песня с детства. Давай споем, а? Только тихо. Мы шли От грохот канонады Мы смерти Смотрели В лицо Вперед Продвигались отряды Спартаковцев Смелых бойцов Вперед Продвигались отряды Спартаковцев Смелых бойцов Средь нас Был юный барабанщик, А так он шел впереди С веселым другом барабаном С огнем большевистским груди. С веселым другом барабаном С огнем большевистским груди. Однажды ночью на привале Он песню веселую пел, Лома пулей вражеской сражала Послушайте Песня-то ведь боевая Боевая, Эдик, боевая Ну ладно, я пошел Ты приходи ко мне поговори. О чем с вами говорить? А этой песней совсем меня запутали. Мальчик поспешно уходит. Возьми! Эй! Возьми! А когда Нила ушла, снова крадучись в комнату пробирается Тузикова. Чего мне теперь делать-то, а? Зоя! Зоя! Чего тебе? Ой. Как ей везет, а? То немцы в опелях половинек раскатывали, теперь наш пришли опять и счастье. Отставь, ржавчина! Ты не закрывай с этой двери, а мне хлопай! Вопрос надо решить. Ты что, без тебя, что ли, не лишат? Слушай, слушай себя, слушай. Ой, ну, слушай, совсем другой оборот получается. Теперь еще, ежели этот артихехтор в любви к ней расположивается, то, значит, гнать ее дому нет никакой выгоды, а? Ведь он заразе своей зазнобушки наш дом без всякой очереди на ремонт поставит. ха О! Зойка, а как мне теперь чекрова конфиксовать в свое сиротское пользование? Иди ты! По лестнице спускается Федор. Овчарка! Овчарка! Так вот почему и мальчишки, и эти женщины он замечает на кресле оставленные кругликом фотографии. Это ваш Ланила. Я предостерегала вас, Федор. Да. Вы вели себя честно. Со мной. Но это что? Одно лишь сходство лицом? Но моя мать, она знает правду. Вы... Вы обворобали меня. Я Эй, эй большой интеллигентный человек. И уходя, Федор бросает ей в фотографию. Ты фотографии. чего встреваешь, чего встреваешь? Ты видал, как он к ней метнулся? Смотри, она переживает. Я переживаю? Объяснился, Как же я этих объяснений слышала? От немцев, шлюха! Любовь выше политики. <связь> Политика меняется, а любовь никогда. Не легали, проказник по мере, проказник по мере, узнать наш сердечный покой. Добрый день, дорогой, Вечернее небо, окрашенное закатом, виднеется в проломе стены. Багровые небеса кажутся заревом, потому что все сотрясается от взрывов бомб и выстрелов орудий. Иначе выглядит и комната, где живет Нила Снежко. Здесь, кроме кровати, стоят еще полированный стол и стулья, а в углу свален всякий скарб. Это вещи жильцов третьего этажа. Он сгорел днем. Прямое попадание зажигалки. И тем не менее Нила ждет гостей. Один из них Михаил Ставинский, о котором днем предупредил Нилу полковник Митрофанов. Митрофанов выждал минуту, когда Нила осталась одна, чтобы сказать ей «самое трудное впереди». На этой прифронтовой территории фашисты оставили очень активную агентурную сеть. Надо подобраться к ней. Главное, время не ждет. Под видом советского капитана интенданской службы Михаила Ставинского к ней придет немецкий разведчик Бренк. Фашисты не подозревают, что Нила Снежко участвовала в операции против немецкого генерала фон Раннарта. И вот Фридрих Бренк получил особо важное задание выяснить обстоятельства гибели Отто фон Раннарта. Он был слишком крупной фигурой, чтобы немцы просто так примирились с его смертью. Рассуждали фашисты так. Раз могли убить одного Раннарта, значит, в немецком штабе неблагополучно, значит, русские знают их планы. С фактом убийства фон Раннарта немцы связывают свои неудачи на здешнем участке фронта. Бренк Ставинской придет к Ниле Снежко, потому что немцы не подозревают ее. Бренк надеется на ее помощь. Задача Нилы состоит в том, чтобы прежде всего дезориентировать, запутать Бренка. Бренк знает явки своей агентуры, и за ним по пятам пойдут советские разведчики – Пока он будет кружить, не подозревая, что запутался, удастся выявить вражескую агентурную сеть. Итак, Нила должна встретиться со Ставинским. И скоро, очень скоро, Митрофанов обещает Ниле, она сможет показаться в своем истинном лице, пока, пожалуй, лишь одному человеку, Федору Абрамову. Кнились Ниле Снежко только что пришли гости. Это актриса Лизочка и Михаил Ставинский. Широкой улыбкой он обращается к Зое, которая случайно задержалась в комнате Нила. Здесь же, около стола, крутится Тузикова. Она накрывает на стол. «Импатичная, только глаз встал». «Зоечка, Зоечка, просим в нашу компанию, знакомьтесь, мои друзья, Лизочка». Мика Ставим. Пьер, вы знаете, Пьер Безухов типичный. Посмотрите, как он переминается. Знаете, да он а какая улыбка. Друзья, мою соседку зовут Зоя. Какую вы такую радость отмечаете. А ты глотани, глотани стопочку. Может быть, в эту минуту моя Алешка Тран умирает, а вы тут... А сидснер тоже. Мика, вам бойка по поведению. <связь> а тебя Да Вещо синовы отчарков, <связь> ты немецкая. Веселишься, да? Это моё единственное достояние. Что значит отчарков с немцами хвостом ветело, теперь наших опутывай? А Я-то думала, что ты чуточку человеком осталась. Смотри, тебя уже без вины качает энтузиазм. Кто? Если ещё раз песню от тебя нашу советскую слышу, чем попало тукну. Ох, вот. Ой, я-то она не выспалась. <соценно> Ника наша жила с немцами. Но ведь это же жептаться в компании Жубрин. Выпьем за хорошее воспитание, а? Да смирененьким удовольствием, Нилочка, господи. Ой, весь док ревнует, ревнует. Я ревную, прям политичный человек. Скучные люди. Будьте здоровы, милая моя колбаска. Нилочка, колбаску не дашите. Будьте здоровы. Здрасте. Спой, Наталья. Kini nengkes kromony pelatoci, padilus apusin eksplis. Tidak boleh. Hujan. Berhenti. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan. На этот снимок, друзья мои, это мой личный фотограф Силанти Кругли, запечатлевает каждый мольщик. Кругли, про Нила я пришел в последний раз. Кругли. Ната, вас вот, звали? Да. Берите за тысячу. Заходи. Убийственные такие, которые лидирующие негативы Мелко изменятся родины Нила Снежков в черные дни оккупации Спешит сбыть, пока немцы еще не вернулись Право, Нила, я хочу продать негативы А вы знаете, что я делаю только то, что хочу Вот, выбейте Вот это я хочу А какая смешное слово? А, чук. Хочу вина. Разве вы так сказать, вымогатель? А вот этого я слышать не хочу. Ну где ты вырыздобыли французский, конец? А вот это я не хочу отвечать. Катись вниз, приличив. Ника меня выгонит из французского ансамбля. Выта! Вынеси её. Вы любите лучше меня? А! Нила и Ставинской одни. А вы смелые? Мне нечего терять. Вы так сильно пострадали во время оккупации? Извините, мне надоело отвечать на подобные вопросы, Мика. И вообще, вам, офицеру, может быть даже члену ВКПБ, Пить в компании со мной. Я работала переводчицей в дестапо. Ясно? О, а, я не предполагал. Испыдален, кардизан. Боже мой, даже отошел. Но ведь мы же одни. Что, вы с немцами так обходились? А вы похожи на немца. Ей-богу.